Где-то в глубине души я чувствовала, что послание с того света от рода изменит мою жизнь полностью и бесповоротно. А может, в этом и смысл? Вдруг пришла в голову новая мысль. Может, этот ребенок и есть мой способ заслужить прощения и искупления, прощение за тех девушек, которых я не смогла спасти. Постепенно, думая и размышляя об этом, я все больше и больше убеждалась, я никогда не позволю изъять у меня ребенка. Моя жизнь, наконец, приобрела смысл, и никто не сможет лишить меня его была еще маленькая призрачная надежда что ребенок от кира последствия того безумия что охватило нас после побега мне было все равно рот или кир это будет мой собственный ребенок и он будет расти здесь на прим в тихом спокойном мире а не в логове головорезов я буду любить его и заботиться о нем не так как мои родители и он вырастет сильной незаурядной личностью а не рафинированным продуктом процветающей цивилизации «Я годичной давности бежала от ответственности, как от огня. Сегодняшнее я смогу воспитать его достойно». Я улыбнулась и положила ладонь на еще совершенно плоский живот. Как удивительно повернулась жизнь. Родители, удостоверившись, что со мной все в порядке, и я живая, относительно здорова, улетели опять на Хармони. Я уже не обижалась на них. Они выбрали науку своей истинной любовью, и я не могу их за это осуждать. У каждого свой путь». Я словно побывала в огне и вышла из него совершенно другим человеком. Перегорев, переродилась в новую Лию Рей, И мне еще придется учиться с ней сосуществовать. Через неделю на моем личном счете вдруг появилась целая куча кредитов. И я просто растерялась от миллиона возможностей их потратить. Раньше я бы накупила себе шмоток и техники, слетала бы на модный курорт, спустила бы все до копейки на азартные игры и аукционы. Но теперь... Я подумала, что могла бы их вложить куда более продуманно и дальновидно. Заняться чем-нибудь полезным, интересным и долговременным. Что я умею делать? В сущности, ничего, кроме как танцевать, петь, притворяться, играть и изворачиваться. Наверное, я могла бы стать хорошей женой какому-то толстосуму. В меру красиво, в меру умна, умею поддержать разговор на любую тему и не лезу, куда не просят. Умею подстраиваться под любой характер и настроение, изображать глубокие искренние чувства и быть изобретательной в постели. Просто клад, не жена. Но только подумай об этом, меня кидает в дрожь. Мне противили танцы и лицедейства, стали раздражать ужимки и неискренний смех. Я возненавидела притворство и ложь. а О сексе не могу думать без тошноты. Наверное, рано или поздно это пройдет. Должно пройти. Но пока, решила я, Никаких мужчин в моей жизни в ближайшем будущем не предвидится. Иногда я чувствовала странную непонятную тоску, беспричинную, а того еще более тревожащую, как будто я оставила, забыла в прошлом что-то дорогое и нужное. Я думала, размышляла, искала внутри себя зацепку, якорь, понимание, что бы это могло быть, но вспомнить не получалось. Эта тоска не вылечивалась ни сеансами у психотерапевта, ни успокоительными таблетками, ни развлечениями. Большую часть времени я ее не замечала, притерлась и привыкла к ней. Но иногда, особенно по вечерам, она выбиралась наружу и словно кислотой подтачивала уверенность в своих поступках и принятых решениях. Больше всего на свете я хотела пожить одна, без навязчивых друзей, без поклонников, без камер наблюдения, без контроля и советов со стороны, потратив большую часть денег, которые мне перевели за спутник. Я купила участок в тысячу гектаров со своим лесом, прудом и небольшим красивым двухэтажным домом. Помог мне Алан, отец Оли. Мы часто созванивались, разговаривали. Он же первым и посоветовал мне уединиться от шума города. Вам нужно пожить в одиночестве, сразу ухватил суть моей тоски и, мы и ты Алан. Подумать, принять себя. Психологи лекарства это, конечно, хорошо, но вы слишком долго были не собой. Смогу ли я жить в полном уединении? Я никогда не жила одна. Засомневалась я. «Ну, полного уединения я вам обещать не могу», — заулыбался Алан. «Оля постоянно о вас говорит. Ей бы дать волю, она бы и жила у вас. Так что подумайте. Я завтра сброшу вам на комп координаты нескольких неплохих участков, как раз по вашим деньгам. Посмотрите, можете съездить на каждый, погулять, все потрогать». Совет Аллана оказался умным и дальновидным. Мне хватило поездки на первые же раньше в западной части континента, находящиеся всего в часе полета на флайере от столицы Прим, как я просто влюбилась в уютный домик, стилизованный под деревянный. Открывающийся из его окон чудесный вид на напрута зеленые луга, простор, чистый воздух, а главное в тишину и покой, что мне были так необходимы. К дому примыкали несколько конюшен и загонов для лошадей, но самих животных не было. Возможно, потом, в будущем, я куплю несколько же ребят «Подумала я. А пока заведу котенка». В ангаре стоял маленький двухместный флайер со встроенным автопилотом. В доме имелись современные мебели, и приличный набор робототехники. Я оформила покупку и буквально на следующий день переехала в свой собственный дом. Бабушка отказалась покидать нашу квартиру в столице. Сказала, что слишком стара для переездов и не любит тишины. Да я и не настаивала. Мне хотелось раствориться в своем одиночестве, насладиться им, стать, наконец, с собой. Нам уже пять месяцев. Это чудо, удивительное, волшебное и сказочное. Сотни разнообразных ощущений и эмоций наполняют каждый мой день, каждую минуту. Легкая тревога, озабоченность, неуверенность, трогательная нежность, счастье, беспричинная радость. Я немного округлилась, постоянно смотрюсь в зеркало и любуюсь. «Наконец-то у меня появился живот. Улыбка не сходит с лица, внутри порхают бабочки, я как воздушный шар, наполнена до краев теплым солнечным светом. Как я могла даже секунду раздумывать о том, чтобы изъять ребенка? Это же чудесно!» «Прошли кратковременная тошнота и непереносимость любимых блюд. Сейчас я ем, как котенок, которого недавно завела. Много, безостановочно и жадно». Скачала из электронной библиотеки все древние книги о беременности и включаю андроида, чтобы он мне читал, пока я гуляю по лесу или сижу возле пруда. Правда, такое ощущение, что я на лекции в университете. Ну, мне нравится. Учусь правильно ходить, спать, есть и дышать. Смешно. Я уже стала столичной знаменитостью. Пару раз ко мне прилетали именитые доктора с предложениями наблюдать мою беременность, так как я единственная мама на прим, которая собирается рожать самостоятельно. Здесь, на ранчо, пока без лошадей, я, наконец, стала собой. Та веселая легкомысленная столичная штучка сплавилась с умной предусмотрительной изворотливой стервой, которой я стала на пиратском спутнике. И получилась я, Лия Рэй, очаровательная молодая женщина, не глупая, здравомыслящая, которая знает, чего хочет, а чего нет, которая имеет собственное мнение и не боится его высказать, не боится спорить и доказывать свою правоту». Бабушка несказанно удивилась и расстроилась. Беременна, рожать, сама. Даже ей было непонятно, что за нелепая блажь взбрела мне в голову. Родители тоже не поддержали меня. Но я уже достигла того уровня внутренней гармонии и равновесия, который позволял мне обращать внимания даже на неудовольствие и неприятие родных. Еще год назад у меня даже в мыслях не было идеи рожать самой. А сейчас я искренне хочу этого. Правильно сказал Рот. Если природа так задумывала изначально, что дети зреют в женском теле, наверное, в этом был какой-то глубинный фундаментальный смысл. Уже известно, у меня будет дочь. Раз в две недели я летаю в город в медцентр и прохожу сканирование. Все идет замечательно. Моя малышка уютно устроилась в моем животе и чувствует себя прекрасно. Я стала объектом паломничества всех моих подруг и знакомых. Растущий живот, меняющаяся фигура, выражение незамутненного счастья на моем лице привлекали всех вокруг. Не было ни дня, чтобы ко мне на ферму кто-нибудь не прилетел. Я стала уникумом, диковинкой, модной штучкой. И пусть мои подруги сами пока не стремились следовать по моим стопам, я все равно верила. Они поймут, что ребенок должен жить внутри матери, а не робота. С малышкой у меня установилась незримая крепкая связь. Мы понимали друг друга с полуслова. Я спрашивала ее, что она хочет на ужин, а она соглашалась, если ей нравилось меню, или сердито топала ножкой, если нет. Девочка откликалась на каждую мою мысль, каждое слово. Она полюбила классическую музыку и стихи, ей нравились яркие сочные оттенки в моей одежде и длинные вечерние платья, а также быстрая езда на флайере и танцы на поляне под чистым небом. «Неугомонная разбойница и кокетка», — думала с улыбкой я. Мы вместе обсуждали новый модный роман или театральную постановку. Гуляли возле пруда и играли на полянке с Питером, котом, которого я завела. Оля стала моей постоянной гостьей. Она прилетала иногда со своим отцом, иногда сама. Именно она однажды привезла на грузовом флайере пони. Сказала, что какое же это у меня раньше, если нет ни одной лошадки. Я отнекивалась и злилась, но в итоге сдалась под общим нажимом Оли и Аллана. Тем более, что конюшни были автоматические, и кормушки, и паилки, и даже ворота для выгула животных открывались по таймеру. Пусть особого ухода для пони не требовалось, но я всегда, когда шла гулять, брала свою живность с собой. Жули одной было скучно в конюшнях, и я вскоре купила ей пару – Чака. Теперь мою усадьбу совершенно точно можно было назвать раньше, здесь уже поселились две лошади и кот. Родила я легко. Меня, естественно, забрали в медцентр, а народу слетели специалисты со всей планеты. Хотя акушеров в полном понимании этого древнего слова не было, так как на прим никто самостоятельно не рожал. Но врачи прекрасно знали анатомию и сам ход процесса. Теоретически, они загрузили в медицинский аппарат обучающую программу и дальше только следовали инструкциям робота. Правда, мне показалось, что большинство медиков прилетели просто поглазеть на живые роды. Когда на следующий день мне принесли ребенка, и я впервые увидела свою девочку, то ахнула. У нее была смуглая оливковая кожа, черненькие волосики на голове, миндалевидный разрез глаз и сильный громкий голос. «Кира!» — произнесла радостно я и рассмеялась. Медсестры окружили меня кто с удивлением, кто с тревогой, рассматривая хохочущую мамашу. «Это вы так назовете девочку, госпожа Лия?» — спросил врач. Я на секунду задумалась и согласно кивнула головой. «Да» прошептала я. «Ее зовут Кира». Она была точной копией Кирилла Коу. Рот был голубоглазым блондином, со светлой кожей, тонкими губами и некрасивым угловатым лицом. У меня не осталось ни малейшего сомнения в отцовстве. Я и не думала, что то короткое безумие, та вспышка страсти с Киром будет иметь такое чудесное продолжение. Моя же девочка росла настоящей красавицей. Темноглазая, черноволосая, уже в годик она всех пленяла своей необычной экзотической внешностью. Моего было очень мало. Ну, может, хрупкое телосложение и курносый носик. А еще смешливость и неугомонность, которыми она просто фонтанировала, едва немного повзрослела. Кира стала всеобщей любимицей. Даже бабушка, немножко поломавшись, переехала к нам в усадьбу. Вскоре об одиночестве мне оставалось только мечтать. Постоянные гости, Оля, Аллен и Ричард, как будто сговорившись, через день прилетали на ранчо. Дом завалили подарками. Я уже не сдерживаясь злилась и ругалась. «Вы мне окончательно разбалуете ребенка! Он даже мама еще не говорит, только дай!» Я очень удивилась, когда однажды на моей посадочной площадке приземлился незнакомый навороченный флаер. Адмирал Януш оказал нам честь своим посещением. «Госпожа Рэй, я только что вернулся из патрулирования по галактике», сказал мужчина после приветствия. «И сразу же прилетел засвидетельствовать вам свое почтение». «Адмирал!» — улыбнулась я, приходя в себя от потрясения. «Приходите в дом, выпейте чего-нибудь, познакомитесь с дочерью». Если мужчина и удивился, то на его лице это никак не отразилось. «Какая красавица!» — искренне воскликнул адмирал, протягивая Кире руку для рукопожатия. «И так похоже на вас». Я рассмеялась. «Обманщик, совершенно не похоже!» Усадила дочь в детское игровое кресло и, включив сказку, повернулась к адмиралу. «Вы льстите мне, господин Януш, но спасибо!» Мы удобно устроились друг напротив друга в гостиной. «Расскажите, что вы выяснили о пиратах, а то я...» И махнула рукой. «Да», — нахмурился мужчина. «Для вас напряжение оказалось фатальным. После того, как вас чуть не убили, врач поместил ваше бессознательное тело в барокамеру, и больше я нашу героиню не видел». Я чуть поморщилась. «Ага, мне даже дали медаль за мужество». Кивнула на рамку на правой стене. «Вы нашли подельников Фродерика? Этим и занимался последние месяцы. Мы допросили пленных, но знали они мало. Другие офицеры, кроме Кирилла, ни разу с родом не летали, а кого мы так и не обнаружили». Я попыталась сделать серьезное лицо. Жаль. Да, жаль. Адмирал внимательно смотрел мне в глаза. Мой ответный взгляд был абсолютно чистым и невинным. Я все рассказала о Кире, умолчала только об отцовстве. Но вряд ли это поможет найти сообщников рода. Так что мой гражданский долг выполнен. Я больше ничего не могу добавить к тому, что рассказала ранее, твердо произнесла я. «Нет, ли я не собирался вас допрашивать», сполошился адмирал. Мы изучили документы Родерика, тем более, что в памяти его шатла оставались маршруты нескольких последних прыжков. Так что, в конце концов, мы нашли почти всех. Было трудно, но мы справились. Мы знали планеты, мы знали, какой товар должен был появиться и когда. Так что делом времени было вычислить, у кого он появится в будущем. Адмирал снисходительно улыбнулся. Все арестованы, ну или почти все. Остался только Коу. Но, думаю, мы его уже никогда не найдем. «Слишком много времени прошло. Скорее всего, у него были пути отступления. Деньги, связи, неизвестные базы на дальних планетах. Да мало ли что». «Ну и ладно», — улыбнулась я. «Пусть все остается в прошлом». «Конечно ли я». Мужчина пристально смотрел на меня с непонятным выражением на лице. «Будьте уверены, я... Мы никогда не позволим никаким неприятностям коснуться вас или вашей семьи. Вы и так слишком много испытали». Я прервала неприятный для меня разговор. «Спасибо, адмирал, я бы не хотела вспоминать об этом». «Конечно, извините». Мужчина тряхнул головой. «Я в этот раз прилетел напрямь надолго. Мой крейсер курсирует поблизости, на орбите. Так что на планете я буду частым гостем. И хотел бы...» Несгибаемый адмирал немного смутился. «Вы позволите навещать вас иногда?» Я замерла в нерешительности. «Был уже в моей биографии один военный. Правда, не адмирал, а полковник. Но воспоминания остались не ахти». «Да и разница в возрасте существенная». «Конечно, адмирал», — улыбнулась я искренне, ну, почти. «Прилетайте в гости, когда захотите, мой дом открыт для вас. Вы первый человек, который поверил в мою фантастическую историю о пиратах, и я этого не забуду». «Что вы, Лия, как можно не поверить такой очаровательной девушке?» Адмирал взял мою руку и медленно со значением поцеловал. «Я счастлив, что познакомился с вами. Сделала вид, что не понимаю намеков». С тех пор адмирал стал посещать мою ранчо, когда прилетал на Прим. Иногда привозил цветы, иногда экзотические фрукты с далеких планет. Кира относилась к нему настороженно, да и он не сильно баловал ее своим вниманием. Словно я была отдельно, а она отдельно. Думаю, он догадывался, что ребенок – подарок плена, и это было ему неприятно. Хотя, ему-то какая разница. Когда на ранчо родился первый же ребенок, Кире было уже год и два месяца. Дочка вместе со мной ухаживала за малышом, купала его, кормила вкусностями, больше мешала, чем помогала, но старательно. Животных она очень любила, могла часами возиться со щенками, рикси и котятами. Вскоре мое раньше, когда-то тихое и уютное, превратилось в шумный многоголосый дом. Я не могла насмотреться на свою девочку. Она была как огонь. Яркая, энергичная, вспыльчивая, она каждую минуту загоралась десятками разнообразных идей. И даже няня-андроид не поспевала за ее резвыми ножками. Ей все нужно было бегать и посмотреть. Как там Питер и где он прячется? Как поживают Чак и Жули? Где сейчас бродит их сыночек? Не зацвела ли вишня в нашем саду? Не появились ли в пруду лягушки? На самом деле, лягушками в точном понимании этого слова их назвать было сложно. Но для удобства при открытии новых планет некоторых более-менее похожих на земные животных стали называть так же, как и их древних прототипов. И так каждый день. Бесконечные вопросы, горящие глазенки, пылающие личико. Порой, когда я смотрела на играющую дочь, мне вспоминался Кир. Не тогда, когда он в черном скафандре тащил меня по коридору в пиратский шаттл. Не тогда, когда мы с ним танцевали под пристальным внимательным взглядом рода. Не тогда, когда я врала ему, целуя и лаская его на втором уровне. А тогда, когда он смотрел на меня после побега в маленькой комнатке гостиницы, как на самое прекрасное существо на свете, когда глаза его сияли любовью и обретенным счастьем, я вспоминала его слова «Сможешь ли ты простить меня? Сможешь ли полюбить меня?» И неясная смутная тоска бередила душу. «Возможно, я смогла бы его полюбить?» Не той, вынужденной, корявой, безумной любовью, которой я любила рода, а нормальной, естественной и искренней. Но я уже никогда не узнаю этого, и я просто любовалась его последним подарком мне.